Глава шестая Под самое утро над городом пронеслась гроза. Молнии сверкали и исправно били в шпиль колокольни. Море пенилось и шумело. Улицы превратились в ручьи, крупные капли дождя били в оконное стекло. Но я не слышала ничего. Намаившись за день и проворочившись без сна полночи, я спала как убитая. И, несмотря на неоднозначную ночь, Проснулась я в чудесном настроении. Марысь урчал мне в ухо, а это всегда приятно. Я полежала некоторое время в постели, поглаживая Марыся по спинке, и с сонным изумлением углядела громадную лужу возле подоконника. Я резво соскочила с кровати и подбежала к окну. Мир был свеж, умыт, душист и прекрасен. Птицы орали от счастья, деревья — искрились бриллиантами и изумрудами мокрой листвы, а от земли поднимался душистый пар. Море было прекрасного лазурного цвета, а солнце уже трудилось изо всех сил, обещая прекрасный денёк. Я засмеялась, быстро натянула розовое платье и кинулась вниз с воплем. Дядюшка, ты только посмотри, как красиво! Дядюшка сокрушённо посмотрел на меня и скривчил страдальческую рожицу. Яночка, не кричи так громко. У меня в ушах от твоего вопля мозги лопнули. Подумаешь, дождик прошёл. Ага, кто-то немного болеет. Вот не нужно было пить, и было бы всё хорошо с утра. Я ответила дяде бодрым подмигиванием. Чтобы завершить все дела к обеду, быстро умылась, накормила Марисе кашей и свежим молоком. К слову, молочник опять принёс меньше молока. «Пьет он его, что ли?» Посмеялась с девчонками и сказала, что выбрала платье на вечер, черное. «Все-таки неизвестно, куда решил меня повезти Дамиан, а вдруг мы и правда будем просто по городу гулять. В длинном платье много не находишься». Девочки согласно кивнули и приступили к своим обязанностям. Миля начала варить желе из фруктов и стряпать маковые рулетики. Элли занялась шоколадными пирожными. Я же замесила тесто для пирогов с капустой и побежала на рынок. Про свою новую затею с печеньем, пробуждающую страсть, я пока никому не сказала. Дяде было не в настроении и страдал от похмелья, а девочке ещё на пригуд, чтобы я этого печенья наготовила и на свидание с собой взяла. Поздоровалась с цветочницей Лилианой, женщина поинтересовалась, как там Марвел, а я рассмеялась и сдала дядюшку. Болит от похмелья и прикладывает к лбу капустный лист. Он думает, что капуста снимает алкогольный отёк. Лилиана покачала головой и хитро улыбнувшись, шепнула мне по секрету, что у неё имеется отличная настойка из цветов гвоздики, снимающая даже самое грозное похмелье. Он будет очень рад, ответила ей. Порадовалась за дядишку и направилась дальше. На клумбах площадей Рустика Расцвели цветы: розы, хризантемы, гергины, ноготки, ромашки, на зелёных лужайках, как красные брызги, пылали лепестки маргариток. В лесной чаще у самого моря, во влажных рощицах, цвели сказочные орхидеи. Но не аромат цветов и не свежий запах зелёных садов и лесов господствовал в городе. В рустике пахло солёным морем. Это был головокружительный аромат И что крайне важно, целебный. На рынке я подошла к тому самому старому дракону, что продал мне в прошлый раз удивительную травку, которую я использовала для своего печенья. Сколько у вас есть, спросила у него. Семь мешочков на прилавке и ещё семь у меня дома, улыбнулся дракон с хитринкой во взгляде. Я улыбнулась в ответ. Беру всё, и то, что у вас дома тоже. Расплатилась и убрала волшебную травушку на дно плетёной корзинки. Договорилась с драконом, что он отправит своего племянника завтра в дядушкино кафе с остальным товаром. Побродила по рынку, купила какао, сахарной пудры, мускатного орешка и не удержалась, приобрела у молодой драконницы мороженое на палочке. Вот зачем оно мне, спросите меня? Я ведь и сама умею готовить мороженое, и очень даже вкусное. Ну, как вам объяснить? Порой хочется чего-то попробовать не собственного производства. В общем, шла я обратно домой и ела сливочное мороженое. Кстати, очень даже прилично и вкусное. Шла и шла, а себе жмурилась от яркого солнышка, пока не услышала, как кто-то зовёт меня: "Енина!" Вот опять позвали. Поглядела вокруг и тут увидела, на другой стороне улицы мне махал Дамиан. Мне захотелось сквозь землю провалиться. У меня ведь такой кошмарный вид. Волосы собраны в небрежную косу, но самое страшное, на мне было платье неопределенного размера, зато очень удобное, и розового поросячьего цвета. В одной руке у меня корзина, в другой палочка с тающим мороженым. Ну вот не мог Дамьян меня не увидеть до вечера, а? Ну что за невезуха! а он тем временем весь в белом, в белых легких брюках и белой же рубашке, как настоящий принц, направлялся ко мне. Черные волосы, собранные в хвост, глаза сияют, на его губах улыбка. Мороженого тут же расхотелось, а урны поблизости не было. И куда же мне деть тающее безобразие? Может, запулить им в Дамиана и убежать? Да нет, я так никогда не поступлю. Доброе утро, Янина. Поздоровался он со счастливой улыбкой. «Интересно, он так радуется, потому что меня увидел, или просто у него настроение хорошее?» «Ну что за мысли?» «Конечно же, второе». «Доброе утро!» Поздоровалась и я. Сладкое мороженое уже окончательно решило растаять и побежало по моим рукам. «Ну все, это катастрофа. У меня даже салфеток нет». «Ой!» Вскрикнула я и посмотрела на открытые туфли Дамиана. «Ой!» Туфли были стильные, модные, наверное, жутко дорогие, и на них очень весело капало моё тающее мороженое. Ох, отпрыгнул он тут же. Прости, протянула я и загрустила. Я всё окончательно испортила. Не выдержала и сунула проклятое мороженое прямо в корзину. Все покупки были запакованы, а корзинку и отмыть можно. Дэмьен рассмеялся. Ничего страшного. Он посмотрел на мою измазанную руку и, как настоящий мужчина, вынул из кармана белоснежный льняной платок и протянул мне. Всё. Он покорил меня окончательно. Мужчина, который носит с собой платок идеал. "Спасибо", проблеяла я. "Прости за туфли, я". "Прекрати, Енина. Это всего лишь туфли, просто вещь. Ничего страшного не случилось". От его улыбки и непринуждённого тона я сама была готова растаять, как то самое мороженое. "Во сколько ты освободишься?" натурально мурлыкнул он и забрал из моих рук корзинку. "Я тебя провожу". Он решил меня проводить, как мило. Только это не входит в мои планы. Мне же нужно зайти ещё в магазин нижнего белья и уж точно не с Дамианом. "Нет, я, конечно, Не планирую сводить первое свидание в горизонтальную поверхность. Вы не думаете обо мне уж настолько плохо. Просто я со своей везучейстью могу попасть в ситуацию, например, подует ветер, а моё платье возьмёт до да задерётся, и Домиан увидит мои трусы. А я хочу, чтобы на мне были не трусы, а красивые кружевные трусики. В общем, именно для таких целей я хотела приобрести новенькое бельё. И вот как мне сейчас ненавязчиво от него улезнуть? Дмиан. Я смотрел на явно смущённую Генину и думал, что Милеи девушки ещё не встречал. А какая она аппетитная. Я мечтал, чтобы скорее наступил вечер. С самого утра я уже готовился к свиданию, приготовил свой корабль, на котором мы вместе выйдем в море. Мой личный остров, что находится недалеко, уже украшали. Там пройдёт наш совместный ужин. Я договорился с её дядей Марвелом. Он приготовит специально для нашего вечера блюдо, которое незадолго до назначенного времени доставят на остров. Я не намеревался соблазнить прекрасную Енину. Нет, я желал её покорить. А дальше? Хм, а дальше я пока не заглядывал. Время покажет. Но то, что я сегодня сорву с её сочных губ поцелуй, не сомневался. Никогда в жизни со мной такого не случалось, чтобы девушка мне настолько нравилась, да ещё с первого взгляда. Да и знакомство с ней я не забуду никогда. Ох, пресветлая драконица! Я готов был прямо сейчас схватить её в охапку, прижать к себе теснее и уволочь на свой остров. О том, какие развратные мысли витали у меня в голове, думаю, не стоит озвучивать. Я представил Как мы с ней потом вместе обернёмся драконами и взмоем высоко в небо, а потом когда-нибудь можно будет показать ей и подводный мир. Жаль, что не у всех драконов есть возможность уплывать в моря на неизведанные глубины. Хмм, Демиан, мне нужно кое-куда зайти. Вернул меня из мыслей Енина. Она смотрела на меня как-то смущённо и говорила извиняющимся тоном: Не беспокойся, Яна. Я провожу тебя куда только скажешь, улыбнулся я ей. А-а эм... Как бы это сказать? Мне неловко, Демян. Там такое место, где не должно быть мужчин. Мы шли по узкой улочке, и мне было приятно каждый раз соприкасаться с ней, пропуская других драконов, встречающихся на нашем пути. Я пожал плечами. Хорошо, сказал я. Не буду тебя смущать. И я увидел, как в её глазах промелькнула благодарность. Когда ты будешь свободна? Если я заберу тебя в Семи, устроит такое время? Да-да, закивала девушка головой, и её коса весело запрыгала на её пышной груди. Просто отлично. Я буду уже свободна. Я вновь почувствовал непреодолимую тягу прикоснуться к её волосам и потрогать, чтобы убедиться, На самом ли деле они такие мягкие, как кажутся на первый взгляд? А когда Янина улыбнулась, мне страстно захотелось ее поцеловать. Почему меня так тянет к ней? Так и хочется зарыться лицом в этот темный шелк волос и вдохнуть в себя ее удивительный запах. Дотронуться и приласкать пышное тело, почувствовать вкус ее губ. Я отряхнул головой. После нашей первой встречи я не могу думать ни о чём, кроме как о ении. Девушка забрала из моих рук свою корзину и свернула за угол. Я с замиранием смотрел ей вслед. Она шла лёгкой, изящной походкой, и при каждом шаге её красивая нижняя часть тела аппетитно привлекала моё внимание. А как прекрасны её ножки! Я понял, что не смогу сопротивляться чарам этой красавицы. Знает ли ей Нина, насколько притягательна? Как истинная женщина, она обладала всеми нужными качествами. И вдруг я заметил, что она остановилась напротив какого-то магазина и немежкая вошла внутрь. Мне стало очень любопытно, и я направился следом за ней. Каково же было мое удивление, когда я увидел вывеску магазина женского нижнего белья. Мое лицо озарила радостная улыбка. Не один я готовлюсь к свиданию. Значит, я ей тоже нравлюсь. Ведь не зря же Енина решила посетить магазинчик нижнего белья незадолго до нашей встречи. Беру вот эти чёрные и ещё красные, сказала девушке-продавцу, протягивая две тряпочки. Именно тряпочки. Трусиками их даже назвать было нельзя. Три ниточки И посередине маленький треугольник. Хоть я и не являюсь ханжой, но до сих пор не могу понять, как может быть удобно в таких трусах. Нитка впивается и начинает натирать. Все-таки хорошие трусы, охватывающие всю попу, гораздо удобнее и практичнее. Но не для свидания. Чего не сделаешь ради мужчин. Даже в неудобные трусы влезешь. Хорошо, что Домиан оказался настолько милым и понятливым, что не стал навязываться и согласился не следовать за мной. А то бы я со стыда сгорела. Нет, не сгорела бы. Если бы он пошёл всё-таки со мной, то не видать тогда мне этих трусишек. Пошла бы на свидание в своих удобных. Из примерочной вышла другая девушка. Настоящая красавица, холёная и важная такая. Посмотрела красотка на меня поверхностным взглядом и даже фыркнула, увидев, что я покупаю. Девушка из разряда чересчур приторных. Это как в десертах. Есть настолько красивые десерты на внешний вид, что их хочется тут же съесть. Но как попробуешь, скривишься настолько сладко. Драконница Футы-Нуты была вся такая тонкая, гладкая, идеального размера, и с капризно надутыми губками, что меня чуть не стошнило. Это надо же так умудриться вытянуть губы рыбкой. Я попробовала, не получилось. Зато потом я посмотрела на ее прыщики в той области, где должна была быть грудь, и с удовольствием отметила, что ей до меня очень далеко. Выкатила я свое достоинство гордым колесом и покинула с маленьким фирменным пакетиком магазин. Возвращалась назад в приподнятом настроении. Элли обещала сделать мне причёску, Милли сделает вечерний макияж, так как сама себе я сделать не смогу. Просто не умею. Точнее, умею, но почему-то, когда я крашусь сама, всегда получается не красота, как в модных журналах, а раскрашенная деревенская Дуся.